Глава четвертая. Дело в шляпе. Продавец отдела готовой мужской одежды поднял двумя пальцами старую Паддингтонову шляпу и посмотрел на нее с омерзением. «Полагаю, мадам юному э, джентльмену, это больше не понадобится?» «Нет, понадобится», — твердо ответил Паддингтон. «Я всю жизнь носил эту шляпу, даже когда еще был совсем маленьким». «Но разве ты не хочешь новую шляпу, Паддингтон?» Удивилась миссис Браун. «Может, она кажется еще лучше?» Паддингтон обдумал ее слова. «Не окажется», — заявил он наконец. «Потому что лучше не бывает». Продавец передернул плечами и, не глядя на медвежонка, брезгливо отодвинул ветхий головной убор в дальний угол прилавка. «Альберт!» — крикнул он юнцу, который маячил на заднем плане. «Посмотри, что у нас есть размера 4,7 восьмых!» Альберт нырнул под прилавок. «Это еще не все», — предупредила миссис Браун. «Нам нужно хорошее теплое зимнее пальто. Лучше с большими пуговицами, чтобы было легко расстегивать, И непромокаемый плащик для лета». Продавец кинул на нее неприязненный взгляд. Он вообще не слишком любил медведей. А этот еще и надулся. Стоило упомянуть его разнесчастную шляпу. А вы не пробовали подыскать что-нибудь на распродаже, мадам?» Начал был он. «Например, в отделе уценённые товары?» «Нет, не пробовала», — отрезала миссис Браун. Уцененные товары еще не хватало». «Паддингтон, ты когда-нибудь слышал такую нелепость?» «Нет», — честно ответил Паддингтон, который понятия не имел, что такое уцененные товары. «Никогда?» Он сурово глянул на продавца, который смутился и отвел глаза в сторону. Паддингтон умел иногда так посмотреть, что человек устанавливался не по себе. Этому взгляду его научила тетя Люся. Он предназначался для самых тяжелых ситуаций и почти никогда не подводил. Миссис Браун указала на симпатичное синее пальтишко с красной подкладкой. «Думаю, это подойдет». Продавец прочистил горло. «М -м, «Да, мадам, конечно, мадам». Он поманил Паддингтона. «Сюда, пожалуйста, сэр». Паддингтон зашагал за продавцом, неотрывно глядя ему в затылок. Шея продавца стала темно-багровой, и он то и дело нервно поправлял воротничок. Когда они проходили мимо шляпного прилавка, Альберт, который как огня боялся своего начальника и наблюдал происходящее, широко разинув рот, восхищенно показал Паддингтону большой палец. Паддингтон в ответ махнул лапой. Поход по магазинам начинал ему нравиться. Он позволил продавцу надеть на себя пальто, И довольно долго стоял, восхищенный глядя в зеркало. У него еще никогда не было пальто. В Перу всегда было слишком жарко. И хотя тетя Люся заставляла его надевать шляпу, чтобы солнце не напекло голову, ни о каких пальто там и речи быть не могло. К своему удивлению, Паддингтон увидел в зеркале не одного медведя, а целый строй. Он завертел головой, но куда бы он ни посмотрел, всюду рядами стояли диво элегантные медведи. «По-моему, капюшон великоват», — озабоченно сказала миссис Браун. «Так сейчас модно, мадам», — пояснил продавец. «В этом сезоне все носят свободные капюшоны». Он хотел было добавить, что у Паддингтона вообще слишком большая голова, но вовремя передумал. «С медведями ведь ничего не скажешь заранее». «Кто его знает, что они могут подумать?» А уж этот косолапый задавак в особенности. «А тебе нравится, Паддингтон?» — спросила миссис Браун. Паддингтон перестал считать медведя в зеркале и изогнулся, чтобы рассмотреть себя сзади. «Я считаю, что это самое красивое пальто на свете», объявил он, завершив осмотр. Миссис Браун и продавец дружно испустили вздох облегчения. «Ну и отлично», сказала миссис Браун. «С этим покончено остались шляпы и плащ». Они перебрались в шляпный отдел. Альберт, который не сводил... на восторженных глаз выстроил на прилавке целую батарею всевозможных шляп. Тут были и шапки, панамки, пилотки, береты и даже маленький цилиндр. Миссис Браун оглядела их с сомнением. «Вот ведь в чем проблема-то», — сказала она. «У него большие уши, и они торчат кверху». «Можно прорезать дырочки», — предложил Альберт. Его начальник чуть не задохнулся от возмущения. «Прорезать дырочки в шляпе из Баркриджа!» — прошипел он. с рота такого не слыхивал. Паддингтон снова уставился ему в лицо. «Я... Э -э...» У продавца заплетался язык. «Я пойду принесу ножницы...» Голос его звучал как-то странно. «Подождите, пожалуй, не стоит...» Остановила его миссис Браун. «Ему ведь в этой шляпе не в сити ходить. Давайте-ка выберем что-нибудь попроще». «Мне кажется, шерстяной берет будет в самый раз. Вон тот, зеленый, с помпоном. Он очень идет к его новому пальто и хорошо тянется, так что в холодную погоду можно прикрывать уши». Все в один голос заявили, что берет Паддингтону очень к лицу. Пока миссис Браун выбирала плащик, Паддингтон еще раз подбежал к зеркалу. Правда, берет нельзя было приподнимать, как шляпу, потому что он плотно обхватывал уши. Но если оттянуть помпон вверх, получалось почти так же учтиво. В холодную погоду это было даже удобнее, потому что уши не мерзли. Продавец хотел было завернуть пальто, но Падингтон решительно воспротивился. И после долгих споров ему все-таки разрешили не снимать его, несмотря на жару. Паддингтон страшно гордился обновой, и ему не терпелось в ней покрасоваться. Пожав Альберту руку, он наградил продавца еще одним долгим суровым взглядом. Когда миссис Браун с медвежонком вышли из отдела, несчастный рухнул в кресло и принялся вытирать пот со лба. Магазин «Баркридж» был так велик, что занимал несколько этажей. В нем были специальные лифты и даже свой собственный эскалатор. После минутного размышления миссис Браун решительно взяла Паддингтона за лапу и повела к лифту. Эскалаторами она была уже сота по горло. Паддингтон уже все или почти все было в диковинку. А он страшно любил новые впечатления. Правда, спустя несколько секунд ему стало совершенно ясно, что лифт еще хуже эскалатора. Эскалатор, по крайней мере, двигался ровно и плавно, а лифт... Во-первых, он был набит до отказа. Пассажиры тащили пакеты и свертки. Им было совсем не до того маленького медвежонка. Какая-то тетя даже поставила сумку ему на голову и страшно удивилась, когда Паддингтон начал брыкаться. Потом ему показалось, что голова у него висит в воздухе, а задние лапы летят вниз. Едва он успел привыкнуть к этому ощущению, голова догнала и даже перегнала лапы, и дверь открылась. Так повторялось целых четыре раза. И Паддинсон страшно обрадовался, когда лифтер прокричал «Первый этаж!» И миссис Браун вывела его наружу. — Что с тобой? — спросила она, тревожно глядя в затуманенные глаза медвежонка. — Тебе нехорошо? — Меня тошнит. ответил Падингтон. «Я не люблю ездить на лифте. Я слишком много съел за завтраком». «Боже мой!» Миссис Браун огляделась в поисках дочери, но та куда-то ушла по своим делам. «Посиди тут минуточку, а я пойду отыщу Джуди. Ты справишься один». Падингтон с разнесчастным видом опустился на чемодан. Даже помпон на его берете уныло обвис. «Не знаю», ответил он. «Но я постараюсь». «Я мигом». пообещала миссис Браун. «А потом мы возьмем такси и поедем домой обедать». Паддингтон застонал. «Плохо дело», — забеспокоилась миссис Браун. «Если ему, бедняжке даже есть не хочется». При упоминании о еде Паддингтон закрыл глаза и застонал еще громче. Миссис Браун на цепочках отошла. Несколько минут Паддингтон сидел, не поднимая век. Постепенно тошнота прошла, и он почувствовал, что откуда-то Время от времени налетает приятный прохладный ветерок. Он открыл один глаз и обнаружил, что сидит прямо перед главным входом. Тогда он открыл и второй глаз и решил отправиться на разведку. Он прикинул, что если встанет снаружи, ему все будет видно через стеклянную дверь, и он ни за что не пропустит миссис Браун и Джуди. Но когда он нагнулся за своим чемоданом, Внезапно наступила кромешная темнота. «Вот так-так», — удивился про себя Паддингтон. «Почему-то свет погас». Он вытянул вперед лапу и стал ощупью пробираться к двери. Но дверь куда-то подевалась, хотя он толкал и пихал изо всех сил. Тогда он сделал несколько шагов вдоль стены и толкнул еще раз. На сей раз удачно. Правда, в двери оказалась очень тугая пружина, и ему пришлось... Навалиться всем телом, но наконец образовалась щелочка, куда он сумел протиснуться. Дверь с лязгом захлопнулась. Однако снаружи, вопреки всем ожиданиям, было так же темно, как и внутри. Паддингтон уже жалел, что вообще сдвинулся с места. Он попытался найти дверь, в которую вошел, но она исчезла без следа. Тогда он подумал, что удобнее будет встать на четыре лапы и ползти. Очень скоро голова его ткнулась во что-то твердое. Пазингтон попытался отодвинуть преграду лапой. Она поддалась, и он толкнул сильнее. Вдруг раздался страшный грохот, и на шарашного медвежонка обрушился целый каскад каких-то предметов. Он решил, что начинается землетрясение. Но тут все затихло. Несколько минут Паддингтон лежал неподвижно, зажмурившись едва дыша. Издалека слышались голоса и голки удара, словно кто-то барабанил по стеклу. Паддингтон с опаской приоткрыл один глаз и обнаружил, что свет уже зажгли. Точнее, он смущенно откинул капюшон своего нового пальто. Свет вовсе не газ. Просто когда он наклонился, чтобы взять чемодан, на глаза ему упал капюшон. Паддингтон сел и с интересом огляделся. Самое страшное было позади. Выяснилось, что он попал в небольшую комнатку, заваленную мисками, кастрюльками и тазами. Он даже не сразу поверил своим глазам и на всякий случай, как следует, протер их лапами. А за спиной у него была дверь в стене, впереди большое окно. За окном стояла толпа. Люди отталкивали друг друга и показывали на него пальцем. Паддингтон сообразил, что попал в центр внимания и очень обрадовался. Он встал. Это казалось не так легко, потому что под ногами перекатывались жестянки. И как можно дальше оттянул свой помпон. Зрители восторжно завопили. Паддингтон поклонился, помахал лапой и стал разбираться, что же он натворил. Сперва он не мог понять, где находится, но внезапно его осенила догадка. Он перепутал двери и по ошибке попал в одну из витрин. Паддингтон-медведь надиво диво-наблюдательный уже успел заметить, как много в Лондоне витрин. И главное, чего только в них не было — просто глаз не отвести. В одной он даже видел, как дяденька сооружает из коробок и банок высоченную пирамиду. Паддингтон тогда подумал, что много бы дал, чтобы оказаться на его месте. Теперь же он задумчиво осматривался. «Ой, мамочки!» — сказал он в пространство. «Опять я влип в историю!» Если это он устроил витрине такой разгром, а больше вроде было некому, и ему придется отвечать. И отвечать перед очень сердитыми людьми. А сердитым людям трудно объяснить, что к чему. Они могут и не понять, что во всем виноват капюшон. Пазингтон нагнулся и стал подбирать упавшие предметы. На полу среди всякой посуды лежало несколько стеклянных полочек. Становилось жарко, поэтому медвежонок снял пальто и аккуратно повесил на гвоздик. Потом взял полочку и установил на две круглые банки. Полочка не падала. Тогда Паддингтон поставил сверху несколько кастрюль и увенчал сооружение большим тазом. Сооружение вышло довольно шаткое, но тем не менее. Он отступил на шаг и полюбовался. «Да, совсем не дурно». Снаружи ободряюще захлопали. Паддингтон помахал лапой и взялся за вторую полочку. А возле входа в магазин миссис Браун вела серьезный разговор с сыщиком. «Значит, мадам, вы оставили его вот здесь?» — спрашивал сыщик. «Да», — отвечала миссис Браун. «Ему стало нехорошо, и я велела ему сидеть здесь. Его зовут Падингтон. «Паддингтон», — старательно записал сыщик. «А что он за медведь?» «Ну, он такого золотисто-коричневого цвета. Одет в синее пальто, а в лапе чемодан». «У него черные ушки», — прибавила Джуди. «Так что его ни с кем не перепутаешь». «Черные уши», — повторил сыщик слюнявя карандаш. «Это вряд ли поможет», — покачала головой миссис Браун. «На нем был берет». Сыщик приставил ладонь к уху. «На нем был кто?» — заорал он. В магазине действительно стоял страшный шум, который к тому же усиливался с каждой минутой. То и дело раздавались взрывы аплодисментов и восторженные крики. «Берет!» — закричала миссис Браун. «Шерстяной, зеленый, закрывает уши! С помпоном!» Сыщик захлопнул блокнот. Шумели так, что это уже не лезло ни в какие ворота. «Простите», — сказал он отрывисто. «Там что-то происходит, и я должен немедленно разобраться». Миссис Браун и Джуди переглянулись. Им обеим пришла в голову одна и та же мысль. Они хором воскликнули Падингтон! и устремились за сыщиком. Миссис Браун вцепилась в его рукав, Джуди ухватила маму за плащ, и таким образом они сумели протолкаться сквозь толпу к самой витрине. Зрители визжали от восторга. «Я так и знала», — проговорила миссис Браун. Падингтон! воскликнула Джуди. Паддингтон как раз достраивал свою пирамиду. Строго говоря, это была уже не пирамида, а непонятно что, очень неустойчивая и разлапистая. Приладив последнюю мисочку, Паддингтон хотел было слезть вниз, но это оказалось не так-то просто. Стоило ему только шевельнуть лапой, как все сооружение закачалось. Паддингтон отчаянно вцепился в какую-то кастрюлю и на глазах у завороженной публики стал плавно крениться на сторону. Не прошло и минуты, как пирамида развалилась до самого основания. Только теперь по оказался не снизу, а сверху. По толпе прокатился вздох разочарования. «В жизни не видел ничего смешнее», — доверительно сообщил миссис Браун один из зрителей. «И как только они выдумывают все эти шутки». «Мам, а он еще будет?» — спросил маленький мальчик. «Вряд ли, сынок», — ответила его мама. «Кажется, на сегодня все». Сыщик уже вытаскивал Паддингтона из витрины. Вид у медвежонка был ужасно виноватый. Миссис Браун и Джуди поспешили к дверям. Сыщик оглядел Паддингтона с ног до головы, потом сверился со своим блокнотом. «Синее зимнее пальто», — пробормотал он. «Шерстяной зеленый берет». Он стащил берет с головы медвежонка. «Черные уши. Я знаю, кто ты такой», — объявил он мрачным голосом. «Эй, Паддингтон!» Бедный Мишка едва устоял на ногах. Так он удивился. «Ой, откуда вы знаете?» Пролепетал он. «Я сыщик», — объяснил сыщик. «Все знать моя профессия. Я ловлю преступников». «Но я не преступник», — запротестовал Паддингтон. «Я медведь. Я просто ставил на место разные штучки». «Штучки!» прошипел сыщик. «Прям не знаю, что теперь скажет мистер Перкинс. Он только сегодня закончил оформлять эту витрину». Паддингтон смущенно огляделся. Он видел, что к нему бегут Джуди и миссис Браун. Строго говоря, к нему с разных сторон бежало довольно много народу, в том числе очень солидный дяденька в темном пиджаке и брюках в полоску. Добежав, они все разом заговорили, пытаясь перекричать друг друга. Паддингтон сидел на чемодане и не вмешивался. Он знал, что в некоторых случаях лучше помолчать и чувствовал, что сейчас именно такой случай. В конце концов, победа осталась за солидным дяденькой, потому что он кричал громче всех и продолжал кричать, когда все остальные умолкли. К удивлению медвежонка он нагнулся, взял его за лапу и стал ее трясти, точно хотел оторвать. «Счастлив познакомиться с вами, уважаемый медведь!» басил он. «Счастлив познакомиться, примите мои поздравления!» «Спасибо!» — неуверенно поблагодарил Паддингтон. Дяденька явно был чем-то очень доволен. Оставалось понять, чем. Дяденька повернулся к миссис Браун. «Как вы сказали, его зовут Паддингтон?» «Совершенно верно!» — ответила миссис Браун. «И, уверяю вас, он не хотел сделать ничего плохого». «Плохого!» — дяденька даже подскочил. «Как вы сказали, плохого!» «Господь с вами! Да этот Мишутко привлек нам больше покупателей, чем весь рекламный отдел вместе взятый! Телефон просто разрывается!» Он кивнул на входную дверь. «Смотрите, публика валом валит!» Он положил руку Паддингтону на макушку. «А ты имени администрации Баркреджа, — сказал он, — примите мою самую искреннюю благодарность!» Он махнул свободной рукой, требуя тишины. И я хотел бы доказать, что мы умеем быть благодарными. Если вам что-нибудь приглянулось в нашем магазине... У медвежонка заблестели глаза. Он уже знал, что сказать в ответ. Он увидел ее по дороге в секцию мужской одежды. Она стояла в продуктовом отделе прямо на прилавке. Большая-большая, почти с него. Если можно... сказал он. Я хотел бы банку мармелада, самую большую банку. Мож директор магазина и удивился этой странной просьбе, но не подал виду, лишь почтительно повел рукой в сторону лифта. Мармелад, так мармелад, проговорил он. Только, сказал Паддингтон, я, пожалуй, поднимусь по лестнице.